скелетон, визард. Буря звёздной войны. Там двадцатый дракон в небесах. Голова первая, атакуем первыми. Для пиратов в зале же роды не представляли никакого интереса. Слишком уж это добро тяжёлое, возиться с ним неудобно. Но последняя сделка была очень масштабна. и, к несчастью, кое-какие чрезвычайно ценные ресурсы все еще оставались в Ледяной крепости. Конечно, для Кнодов это был сущий пустяк, но пираты они есть пираты. Если есть что украсть, то как можно пройти мимо? Согласно плану, на штурм Ледяной крепости должны отправить маленькую группу, чтобы Шиэн во главе оставшихся солдат и студентов бесстрашно и ловко разбил бы пиратов, сохранив жизни и имущество жителей Ледяной крепости в целости и сохранности. А то, что горнодобывающая база окажется в итоге полностью разграбленной, то тут уж, извините, без вариантов. Ведь человеческие жизни превыше всего. Конечно же, выдающийся подвиг шейена и Рэддингтона войдёт в историю и получит признание не только в Академии, но и по всей Федерации Ледяных Облаков. И вот ведь какое дело. И Шиэн и Рэддингтон как раз родом оттуда. Кажется, они станут настоящими кумирами нового поколения. Планы никогда не поспевают за изменениями, но изменения часто оказываются даже лучше запланированного. Шиен и не думал, что дело может принять такой оборот. Что касается Сноули, то с этим вообще не должно возникнуть никаких проблем. Можно лишь послать её с кем-нибудь бесполезным защищать какое-нибудь место, а потом сказать пиратам, чтобы они взяли её живьём. В такого рода сражениях всегда бывают потери. Пока Шиен и Редингтон по-прежнему держали всё под своим контролем. Простые солдаты на базе не смели возражать им. С одной стороны, из за влиятельности клана Кнодов. С другой, потому что осознавали силу этой маленькой группки курсантов. Тут один стоит 10. К тому же ещё их главный исчез. Но солдатам, по сути, было всё равно. Они надеялись, что присутствие на Айсботтами представителя клана Кнодов обеспечит скорейшее прибытие помощи. В конце концов, этот Шиен – их наследник. Его-то уж должны беречь, как зеницу ока. Иначе, пока они дождутся подмоги, уже успеют превратиться в пепел. Снаули Айцоу и остальные один за другим приходили на склад. Здесь хранились фирменные мехи Федерации Ледяных Облаков, ледяные волки пятого поколения. Этот мех с двериного типа как нельзя лучше подходил для боёв на заснеженной территории. Вдруг появилась информация, что танкаград полностью разбит и подвергается разграблению, Деталей пока не сообщалось. Ледяная крепость оставалась совершенно изолированной, её связь с внешним миром была полностью утеряна. Из танкоградав вскоре добавили, что неприятель отправился к ним целой колонной механизированных воинов, в которой насчитывается около тысячи бойцов. Также сообщилось о строжайшей дисциплине в армии врага, что делало её совсем не похожей на сборище бандитов. Эта новость повергла всех в шок. Было бы хотя бы человек 100-200 то они, студенты Академии, справились бы с ними в два счёта. Но тысяча, да ещё и с тяжёлым вооружением, так и их разбить будет сложновато. «Мы будем оборонять Ледяную Крепость?» Еле слышно поинтересовался Цайнмен. Далеко не все студенты Академии отличались бесстрашием, особенно при такой ощутимой разнице в силах. Ведь ясно, как Белый день. Эти пираты или кто они там есть, прилетели сюда не по их честь. Так зачем же выходить в открытое противостояние? Все смотрели на Шиэна, которого такой поворот событий тоже застал врасплох. Вот тебе ещё одна головная боль. Эта банда головорезов начала действовать совсем не по плану. Знали бы Кноды раньше, что для таких разбойников не существует вообще никаких принципов, то были бы поосторожней. Если всё вдруг полетит к чертям, это будет полнейшая фиаско. Их не спасут ни огромные богатства, ни положение в обществе. В первую очередь мы обязаны обеспечивать оборону военной базы. Крепость занимает огромную территорию, к тому же в ней нет необходимых нам укреплений. Да и людей у нас мало. Всего лишь около сотни с оставшимися военными. Никаких шансов на успех в борьбе с таким противником, тем более если они вооружены тяжелым вооружением. Замысел Шиена был предельно ясен. Нужно оставить ледяную крепость без защиты. Держать оборону военной базы очень выгодно. Над ней действует энергетический щит, да и к тому же, если не будет необходимости защищать крепость, то всегда можно будет отступить, в случае, если дела пойдут совсем плохо. «Чиэн, ты, кажется, забыл, что мы – студенты высшей Академии x а значит, резервисты, иными словами, тоже военные. Где это вообще слыхано, чтобы военные бежали с поля боя, оставляя на произвол судьбы гражданское население?» Ледяным голосом спросила Эйцао. Пусть враг и превосходит нас количеством, но ведь среди нас лучший из лучших. Неужели мы испугаемся какого-то сброда? Ну и кто мы тогда после этого? Речь Айцао разбудила в слушавших уже почти заснувший боевой дух. Но и пусть враг превосходит количеством, ведь они – студенты самой высшей Академии x Чего им бояться? Айцао, я понимаю, о чём ты. Я осознаю нашу ответственность, но согласно данным, полученным из Танкограда – «Наш противник – это хорошо организованный отряд космических пиратов. Они разбили оборону города меньше, чем за 10 минут. А это значит, в их распоряжении мощное тяжёлое вооружение. Против такого врага у нас только одна дорога – на верную смерть. Как студенты высшей Академии X мы не имеем права идти на эту бесполезную жертву!» Заявил Редингтон. Тяжёлые силы противника очень, вероятно, не позволят им действовать в полную силу. Но основная проблема в том, что сейчас среди них нет настоящего непререкаемого авторитета, к словам которого прислушались бы все. Более того, сейчас между теми, кто ещё пользуется маломальским уважением среди остальных, вообще назревает конфликт. Поэтому большинство вообще не понимало, как быть и что делать. «У меня идея. Если наши противники пираты, тогда их основная цель – это грабёж. И это значит, что они очень скоро нападут на ледяную крепость». Я думаю, что Федерация Ледяных Облаков уже должна была обнаружить, что сигнал Айсботтома гасится помехами, и очень скоро на это отреагирует. Следовательно, у пиратов осталось не так много времени. Они будут спешить. Чем мы можем воспользоваться и напасть на них в то время, пока солдаты будут держать оборону крепости? Зажмём головорезов в тиски. Предложила Сноули. Ледяная крепость способна принять на себя основной удар их тяжёлого вооружения, а мы будем атаковать их с тыла и услышав с лангов. Айцао одобрительно зааплодировала. «Если мы, такие крутые и сильные, не сдержим кучку пиратов, то значит недостойны звания студентов Высшей Академии X. Я родом из Федерации Ледяных Облаков и намерен разделить участь Айсботтома и ни при каких условиях не отступлю перед какими-то пиратами». Речь Айцао прозвучала твёрдо и решительно. Среди собравшихся оказалось немало её соотечественников или тех, кого что-то связывало с Федерацией Ледяных Облаков, поэтому её слова нашли отклик в сердцах многих. Конечно, если бы у противника было однозначное превосходство, то отсидеться на военной базе было бы простительно, но вообще, если подумать, то преимущество у пиратов не такое уж и значительное. И если отсидеться сейчас, то потом придётся отсиживаться всю оставшуюся жизнь. Шиан нахмурился. Кто бы мог подумать, что Сноуле окажется такой бунтаркой. Только он хотел открыть рот, чтобы возразить, как остальные загалдели. Чё нам бояться какой-то горстки драных пиратов? Конечно! Какие тогда из нас студенты высшей академии, если перед таким сбродом пасуем? Сделаем, как предлагает Сноу Ли. Нас не так много, поэтому самое разумное – это разделиться на четыре небольших отряда и действовать по обстановке, делая упор на то, чтобы измотать противника. Всё-таки в нашем распоряжении бескрайние снежные просторы. Слабо верится, что здесь они обойдут нас в манёвренности. Правильно! Вот это настоящая практика! «Говорят же, войска держат тысячу дней, чтобы использовать его в одном сражении!» И вот так, в считанные минуты, решимость дать бой перевесила изначальное желание отсидеться. План был предельно просто удобен, остававшиеся на базе военные должны были встать на оборону ледяной крепости, в то время как студенты Академии будут вести с противником партизанскую войну за пределами городских стен. Главное не выходить на сражение лап в лоб, а стараться давать бой маленькими группами и, И тогда надо будет ещё посмотреть, кто тут охотник, а кто жертва. Видя, что выбор сделан за них, Шейн и Реддингтон предпочли промолчать, потому что начни они снова разглагольствовать, это могло бы вызвать подозрения. Неужели выходец из прославленного клана Кнодов и студент Чёрного Первого Класса вдруг испугались пиратов? Если пойдут такие слухи, то Шейн уже вряд ли восстановит своё имя. Командование над отрядами доверили Сноули, Айцао... Рэддингтону и Шиену. Ледяной Волк был очень хорошо знаком всем носителям замораживающих способностей. Сноули забралась в кабину меха, активировалась джиматерия, девушка сделала глубокий вдох, в этот момент её мысли были заняты уже не ван-дженом. Оставалось только надеяться, что с ними всё в порядке. А ей же теперь предстоит дать бой врагу. Айцау сказал очень верно. Они просто обязаны защитить свою родину. Айсботтом... Планета Федерации Ледяных Облаков. Надеяться на помощь армии Федерации, Шиэн почувствовал головную боль. Ситуация вышла из-под контроля. Обычно у военных их страны на обнаружение чрезвычайных ситуаций уходит не менее пяти часов. Но это мероприятие его семья готовила очень долго и тщательно. Поэтому теперь помощи придётся ждать как минимум несколько дней. Шиэн уже совсем не хотелось становиться жертвой собственного плана. Их противники, конечно, пираты. Но не совсем обычные пираты. Отряд Дикей, которому хватает наглости грабить даже торговые караваны Империя Бедана. Количеством они не превосходят обычный полк, а вот в боевой мощи и жестокости совсем наоборот. Шиену было плевать на остальных. Сам он точно не собирался отправляться на верную гибель. Ведь в сражении всё определяет силы и оружие, а не сам человек с его статусом и положением. Его немного потряхивало от злости. Он-то думал, у них с этими головорезами договор, и всё пойдёт как запланировано, а они оказались пиратами до мозга костей и чихать хотели на какие-то там правила и договорённости. Всё-таки он сглупил. Выходит, они с самого начала не ставили себе в цели танкоград. В планы Кнодов, конечно, не входило полное разорение Айсботтома, так как это принесло бы им самим изрядные убытки. Только вот пиратам до этого не было никакого дела. И, кажется, об их возможных потерях этим жуликам тоже хорошо известно. Поэтому его клан совершенно точно не станет вставать на их пути. Даже наоборот, всячески будет помогать им. Иначе, если их вдруг поймают, то и всему клану Кнодов тоже не светит ничего хорошего. Шен спокойно проанализировал ситуацию и принял решение. Чтобы не задумали пираты, ему самому разумнее всего будет просто спокойно наблюдать со стороны.